Глава двадцатая. Николь переехала в квартирку над магазином, надеясь, что вдали от семьи обретет спокойствие. Она не могла выбросить из головы Марка. Проведенные без него дни растягивались недели. Николь еще не решила, стоит ли ей последовать совету Чана, но парень вызывал в нее симпатию, и в то же время она беспокоилась за него. Скорбь по не угасла, и Николь старалась отвлечь себя работой в магазине. В окно проникли ароматами снова супа и лапши с креветками. Николь казалось, что с каждым днём она всё больше походит на вьетнамку. Она очень изменилась. Сломалась французская клетка, в которой она жила до сих пор. Теперь Николь заказывала ещё более пёстрые шелка, а когда количество клиентов уменьшилось, принялась читать всё, что попадётся под руку. По вечерам она пела в спектакле, но с окончанием сезона поняла, что другого такого не будет. В Ханой росло напряжение, горожане сидели по домам, Мало кто высказывал страхи, но Николь знала, что некоторые планируют уехать в Париж или Сайгон. Она старалась не думать об опасности, проводя вечера за рукоделием. Делала абажуры из шелка, детские подвесные игрушки, бабочек и птичек. Прикосновение мягкой ткани к рукам успокаивало. Она постоянно обдумывала слова Чана. Он придерживался идеалистических взглядов и верил в дело в Ятмине, а Николь все больше склонялась к пониманию его правоты. Никто не знал, чего ждать на самом деле. «Возможно, французы удержат господство в Индокитая, может и нет, но без боя они не уйдут». Николь прокручивала в голове вечер премьеры и внезапное исчезновение Марка. Каждую секунду она переживала за обоих парней. В последующей неделе ее одолевало чувство одиночества. Она жила вдали от семьи слишком много времени тратила на размышления. Закрыв магазин, часами бродила по городу и предавалась мыслям. «Какой же ей сделать выбор?» На этот самый главный вопрос ответа у нее не было. Чем больше Николь узнавала город, тем больше понимала, что французов и вьетнамцев намеренно держали в разных секторах. Старинные здания и храмы давно разрушили, чтобы создать новый город. Теперь во французских кварталах пролегали широкие проспекты с огромными виллами и грандиозными правительственными зданиями, в то время как во вьетнамских районах остались узкие дома, замаскированные фасадами во французском стиле. Как-то раз Николь шла, уворачиваясь от велосипедистов по старому кварталу, и показалось, что она увидела Чана. Николь с волнением последовала за ним, заплутала в переулках и обнаружила, что стоит у входа на рынок, о котором совсем забыла. В животе заурчала, и она заглянула в распахнутые ворота, надеясь перекусить, сесть пончик или выпить кофе со сгущенным молоком. Внутри было тусклое освещение, а острый запах перца чили, разложенного на входе, создавал ощущение, что она попала на рынок специй. Николь пошла дальше, но среди гирлянд сушеных фиг вдруг ощутила резкий рыбный запах. Она ненавидела запах рыбы. В горле у Николь выроском. Решив, что выход находится в противоположной стороне, она миновала очередь женщин, которые рассматривали огромных живых рыбин в ведрах. Николь ускорила шаг, но хуже ожидала впереди. Она прошла мимо палатки, где над тушками, разложенными на льду, роились мухи. По коже пошли мурашки. Большую часть рынка занимали овощи и фрукты. На некоторых прилавках свалили в кучу свиные ноги, лягушек и змей. Дойдя до другой стороны, Николь обнаружила на двери выхода навесной замок и двинулась обратно. Наконец она нашла путь до своего магазина, но к тому времени вся вспотела, а волосы одежда пропитались запахом рыбы. Николь разделась и побежала в небольшую ванную комнату, где тщательно вымылась. Рыба напомнила ей о реке Фюэ. У нее сохранились и приятные воспоминания, особенно связанные с Лизой. Но кроме этого отвратительного запаха, терзало кое-что другое, более глубинное. Она мысленно услышала голос Сильвии и нахмурилась, стараясь что-то припомнить. «Давай же!» — сказала сестра. сначала ты, потом я!» Николь вспомнила, как Сильвия смеялась. Вспомнила воду. Река оказалась безграничной, бездонной. Очнулась Николь в больнице, услышав голос Лизы и механический стук тележки по полу, столь надоедливой, что хотелось кричать. Девушка вздрогнула, возвращаясь в настоящий момент, но руки все еще дрожали. Тот день она плохо запомнила, а вот последующие недели сохранились в памяти более отчетливо. Солнце блестело так ярко, что резало глаза. Кругом щебетали птицы, будто ничего особенного не произошло. Только спустя несколько недель Николь снова смогла подходить к воде, но возненавидела запах рыбы. Она вдруг задумалась о том, как сильно все изменилось. Когда она перестала всем доверять? Ведь это сложилось не за один день. Может, она видела лишь то, что хотела видеть? Верила в то, что ее успокаивало. Правду можно искажать, переделать под себя, и Николь казалось, что с ней как раз это и произошло. Что если судьба давала ей знаки? Предвестники того, что случится. Мальчишки, которые задирали Ивету, Ты да сам переезд в Ханой? Вводил ли отец ее в заблуждение, когда говорил, что для Вьетмини все кончено? Привез ли он сюда семью, зная об опасностях, с которыми они могут столкнуться? Когда брата Чана застрелили в отеле, Николь места себе не находила. Но этого уже не исправить. С гибелью Иветты мир треснул по швам, и пропасть становилась шире. Николь казалось, что она падает туда и может сгинуть навсегда. Каждый день она смотрела в зеркало и видела, как изменилось ее лицо. «Кто ты?» — спрашивала Николь. «Я тебя не знаю». Ее глаза потухли, она больше не хотела быть похожей на сестру, а домой возвращалась лишь для того, чтобы повидаться с Лизой. Как-то утром они пили кофе в небольшой столовой особняка, откуда открывался вид на павильон и прудик с лилиями, возле которого находились стулья и столик. Николь сидела с Лизой и отцом, а Сильвия куда-то запропастилась. Только вчера по радио передали, что на севере выросло количество жертв среди французов вам нужно уехать из ханоя сказала лиза вы ведь видите что происходит отец ничего не ответил услышав гул самолетов николь посмотрела на белые пушистые облака на потолке и херувимов которые летали над центральной люстрой какими нелепыми они казались в столь сложные времена девушка внимательно посмотрела на отца лиза была права он должен вернуться во францию отец постоянно хмурился выглядел неважно Сильнейшее напряжение сквозило в его бледном, изнуренном лице. Кто бы ни выиграл в этой войне, вряд ли все уляжется так быстро. А годы шли. «И ты тоже, Николь», — сказала Лиза. «Ты стала другой, я тебя не узнаю. Я поеду с тобой, если нужно. Потом отправлюсь к моей сестре Алис в Лангедок». Николь же хотела остаться. Она покачала головой. «Где Сильвия?» — спросила Николь. Отец и Лиза обменялись тревожными взглядами. «Никому не придется уезжать, сказал отец. «Мы одержим победу, как и всегда. Верьте хоть немного». «А что насчет вчерашних жертв?» — спросила Николь. «Их количество, как всегда, преувеличено». «Мне кажется, я слышала выстрела». «Всего лишь ветер», — сказал отец. «А Сильвия?» Твоя сестра решила взять небольшой отпуск. Отпуск? Зачем? Он скривил рот и почесал подбородок. У нее легкое недомогание. Она заболела? Просто немного подавлена, вот и все. Я знаю, что Сильвия принимает лекарства, но она не объяснила, от чего. Она перестала их принимать. Ее они не подошли. Но в чем проблема? твоя сестра более хрупкая чем думаешь ты и думал я давай закроем эту тему обещаю вьетнамцам не одержать победу в этой войне если раньше николь безоговорочно верила отцу теперь все изменилось ее вера пошатнулась как впрочем Лизы. папа это уж неважно выглядишь разве ты не видишь что Индокитай навсегда изменился он стоял спиной к ней у французских окон и ничего не говорил «Ты ведь знаешь, что многие уже уехали», — проговорила Николь. «Люшком тяжело оставаться тут, разве не понимаешь?» Отец наконец повернулся и посмотрел на нее с печальным видом. «Нет, Николь, я не понимаю и не хочу понимать. Я всегда любил Ханой и не собираюсь его покидать». Что бы он ни говорил, оба знали, что ситуация в городе ухудшилась. Лиза села за стол в подавленном настроении. Николь опустилась рядом с кухаркой на колени, стараясь утешить, заверяя, что все будет хорошо. Отец несколько секунд смотрел на них безо всякого выражения. Когда Лиза немного пришла в себя, Николь поднялась. Желая отвлечься, они ушли на кухню. Здесь Николь всегда чувствовала себя самой счастливой. Она взглянула на столь знакомую плитку на стене в виде кирпичиков, медные кастрюли, висевшие на металлической штанге. Пока она ждала возвращения Чана, ей казалось, что она утрачивает связь с корнями, как французскими, так и вьетнамскими. И просто хотелось обрести уверенность в сегодняшнем дне. Общение с Лизой всегда помогало успокоиться, пусть и ненадолго. Николь села за стол рядом с Лизой, но кухарка казалась неестественно угрюмой, будто в их дом пришла беда. На кухне было непривычно жарко и душно. Жалюзи открыли лишь наполовину, а хуже всего исчезли вкусные ароматы еды. «Что происходит?» — спросила Николь. «Где Беттин? И почему закрыта окна и дверь?» «Я забыла их открыть, а Беттин ушла». Лиза пожала плечами. «Я не слишком скучаю, но работа накопилась. А замену найти практически невозможно». «У меня тоже все вверх дном». «Но решение ты знаешь». «Открыть окна и впустить внутрь благоухающий воздух? Приготовить запеченный камамбер? «Или вишневый клафути. Что скажешь?» Лиза порылась в шкафчиках в поисках ингредиентов для пирога, а Николь открыла окна и дверь черного хода. На кухне сразу стало прохладнее. «Так что происходит?» Она кивнула в сторону лестницы. «Там». «В последнее время твоя сестра очень расстроена. На прошлой неделе она ездила в Фьюэ вместе с Марком». Лиза состроила гримасу. «Тебе он не нравится?» «Нравится, дело не в этом. Когда она вернулась, что ж, скажем так, в раю, не все так спокойно. Не хочу сказать, что мне ее не жаль, но...» «Думаешь, Марк ее не любит?» Николь заметила, как у нее подпрыгнуло сердце. «И поэтому она уехала». «Очевидно, что она расстроилась». Лиза замолчала. «Да что я вообще знаю?» «Лиза, ты знаешь больше, чем кто-либо другой» как и всегда».